Philips 66 Винка 1937 год Помимо, собственно, Винка Юрда Бралински, шестифутового червоника, заполнявшего бензобаки и мывшего стекла, была и еще одна причина, почему Philips 66 Винка не имела отбоя от клиенток. Чистая, уборная. По этой части Мамуля опережала национальные стандарты.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 Теперь Мамуля испугалась не на шутку. Фрицы мыла, из рук вон плохо. Мамуля схватила ее за плечи. «Фрицы, посмотри на меня. Промыла. Не забыла? Не забыла, конечно. Раковину терла? Да, но там все равно было чисто. Мамуля выглянула. Папуля все еще стояла и кивал, как заводной. Что он говорил ей? И тут вдруг медсестра резко развернулась на каблуках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 Ответила та, стаскивая фартук и приглаживая волосы. Затем глубоко вдохнула и открыла медсестре. «Вы миссис Юр Добролинский?» «Да, я». «Здравствуйте, я медсестра Дороти Фрейкс из Philips Petroleum. «Поздравляю, вы набрали сто очков. У вас чистейшая уборная из всех, что я имела удовольствие проверять». «Да у вас сполы в туалетах».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 Но временами ужас как однообразно. Повидала одну уборную, знаешь их все. И если б не такие милые люди, как вы, я бы уже завтра сдала экипировку.